178. Правильно. Чудовищное количество безумцев. Не только надо лечить их, но следует найти причину их размножения. И слабоумие также нуждается в надзоре. Безумие заразительно. Детское слабоумие указывает на ненормальность всей жизни. Люди согласны с тем, что условия жизни нездоровы, и все-таки каждый совет об оздоровлении будет принят враждебно. В этом заключается ужас потрясения основ. Ужасно, когда самые ценные предметы подвергаются опасности. Бережность должна выражаться во всей жизни. Когда предупреждаю об единении, то предупреждаю о возможности взрывов. Среди огненных взрывов нужно идти как по струне.